Внутри конверта таилось заветное приглашение на решающий раунд проекта «Царская дочь». Вот он, индикатор уровня звездности, главный показатель популярности. Знатная публика волновалась, украдкой разглядывая наряды друг друга и стараясь повернуться к ближайшей камере своим лучшим профилем. Все были так заняты осознанием собственной значимости, что даже не сразу заметили прибытие семьи Романовых. Филипп был одет в знакомый парадный мундир. Луиза облачилась в облегающее платье цвета берлинской лазури и не поленилась завить волосы. Оливия же напоминала невесту на выданье.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 Каждое движение ведущего сопровождалось звездным дождем. Блестки на сверкающих штанах ангела держались некрепко и уже усеяли все поле. До начала оставалось несколько минут. Луиза рассеянно оглядывала трибуны, прикидывая, как бы сорвать эфир и не дать Оливии выбрать победителя. И вдруг Императрицу словно током ударило. В соседней вип ложе сидел креативный директор всемогущего. Гавриил Левинсон с собственной персоной. Луиза не могла упустить такой шанс. Я сейчас! Бросила она мужу и побежала к барьеру, разделяющему ложи. Луиза, ты куда? Шоу вот-вот начнется. Взволновался Филипп. но супруга не обратила на императора никакого внимания и принялась подпрыгивать у барьера, подзывая креативного директора. «Левинсон! Левинсон! Да-да, вы! Можно вас на минуточку?» Левинсон поднял брови, но все же подошел поближе. У Луизы чуть не остановилось сердце. Вблизи креативный директор выглядел точно так же, как на экране. темные глаза с дьявольской искоркой, русская косоворотка под деловым костюмом, белые кроссовки. Левинсон был чертовски интересен. От него веяло превосходным парфюмом и неограниченной властью. «Ваше Величество, счастлив представиться вам!» Иронично сказал креативный директор. «Я Гавриил Левинсон. Давно мечтал познакомиться с вами лично». «Не валяйте дурака, Левинсон!» Луиза сразу перешла на деловой тон. «На пустую вежливость нет времени. Вот моя визитка с прямым номером. Нам надо встретиться». «Просто так или по делу?» Поинтересовался Левинсон, сканируя императрицу с головы до пят. «Можно и просто так», сказала Луиза, глядя ему прямо в глаза. «Но вообще у меня к вам деловое предложение. Не дайте Оливии сегодня выбрать жениха. «И не пожалеете, даю вам слово». «Я заинтригован», – присурился Левинсон. «Но ставки очень высоки. Не знаю, можно ли вам доверять. Слово Романовых крепче карбона», – сообщила Луиза. «Я просто намекну. Если вы сумеете сегодня затянуть шоу, получите взрывной материал для своего эфира. Из самого будуара, так сказать». «Будуар?» — усмехнулся Львенсон. «Это интересно во всех смыслах». «Окей, согласен на вашего кота в мешке. Позвоню продюсерам. У нас всегда на готове несколько сценариев». Он активировал свой перстень необычного красного оттенка. «Переходим к плану «Б». Все меня поняли? Эфир по плану «Б». «Поехали!» — Луиза ахнула. «Гавриил, это у вас что, кольцо марсианского всевластия?» Левинсон кивнул. «Но его же еще не выпустили!» — вскричала императрица. «Владычица морская только начала тестировать эту модель!» «Для меня нет ничего невозможного, Луиза!» Снова усмехнулся Левинсон. А сейчас прошу меня простить. Шоу начинается. И вышли на ристалище Герольды. И трижды протрубили они, возвещая начало судьбоносного боя. И реяли над ристалищем знамена. Двое добрых молодцев въехали на поле с противоположных концов. О, Алекс и Иван еще никогда не были так хороши. На шлемах яркие плюмажи из перьев, блестящие на солнце доспехи, легкие, как пух, из новейшего композитного материала. Такой же применялся при строительстве марсианского корабля. Кони беспокойно перебирали тонкими ногами, явно чувствуя себя неуютно в пышных попонах, расшитых логотипами всемогущего. Лица соперников в открытых забралах были сосредоточены и мужественны. Красавцы! Мечта любой девушки! Вот только Оливия была к ним обоим совершенно, но просто абсолютно равнодушна. Ее волновал только один мужчина на земле, но он, к сожалению, в поединке не участвовал и свое будущее с Оливией не связывал. Принцессе было стыдно вспоминать их последнюю встречу в янтарном кабинете. Какой позор! Хуже, чем с Максом. Что ж, придется покориться исходу боя. Почему бы и нет, в конце концов. Иван и Алекс отличные парни. Интересные, порядочные. Схожу на пару свиданий с победителем. Может, чувство и проснуться, решила Оливия. «Рыцари, к бою!» Пронзительно взвизгнул ангел и взмахнул белым платочком. Вообще-то махать платочком полагалась принцессе. Но Головастиков устроил истерику в кабинете креативного директора, чтобы эту привилегию отдали ему. Цесаревна пожала плечами и согласилась. Соперники опустили забрала и нацелились копьями друг в друга. Зрители замерли. Алекс ткнул пятками своего коня и сорвался с места. Иван пригнулся и устремился ему навстречу. Из-под копыт коней взметнулись комья земли, трава и сверкающие блестки, нападавшие со штанов ангела. Расстояние между женихами быстро сокращалось. Вдруг с трибун на Ивану метнулась черная лохматая молния, оглушая всех пронзительным лаем. «Шторм! На место!» Иван резко дернул поводья, остановив лошадь в паре метров от щенка. «Ты что творишь? А ну-ка иди обратно! Иди, кому говорят! Тут для тебя опасно!» Шторм не слушался, прыгал вокруг лошади и наслаждался всеобщим вниманием. Публика свистела. Иван грузно спрыгнул на землю, подхватил щенка на руки и понес обратно к трибунам. Тем временем Алекс с копьем наперевес по инерции пронесся до другого конца ристалища. Тут он, видимо, осознал, что никакого соперника у него уже нет. Парень остановил коня, поднял забрало и огляделся по сторонам. Увидев Ивана у трибун, погрозил ему копьем и обиженно заорал. «Вань, ну что за дела? Ты куда подевался?» «Лёш, прости!» — крикнул ему в ответ Иван. «Я сейчас не могу. Я занят, со штормом разбираюсь». «Занят!» — возмутился Алекс. Зрители, настроившиеся на хороший рыцарский турнир и обманутые в лучших ожиданиях, поддержали жениха бешеным свистом и улюлюканьем. «Я что?» «Зря убивался, готовился к эпической битве!» «Нет, не зря!» Раздался вдруг откуда-то сбоку знакомый голос. Из-за камер, раздвинув операторов плечами, вышел Эйнар. «Ох!» — только и сказала Оливия. Эйнар выхватил у звукорежиссера микрофон удочку, подбежал к мирно пасущемуся неподалеку коню Ивана и одним движением запрыгнул в седло. «Не зря ты готовился к битве, Алекс! Эйнар!» озадаченно произнес Алекс, не веря своим глазам. «Приятель, а ты что тут делаешь? Ты же документалист, а не конкурсант! Прими бой за руку и сердце принцессы!» провозгласил Эйнар, не опускаясь до бытовых разговоров с соперником. Направил микрофон на Алекса и поскакал прямо на него, как бешеный викинг. — Ах ты, елки! — спохватился Алекс, опустил забрала и приготовился защищаться. — Эйнар, ты же в футболке! Я тебя сейчас проткну копьем насквозь, дуралей! — Попробуй! — сквозь зубы процедил Эйнар, ускоряясь и проникая к крупу лошади. Ангел в ажиотации прижал к глазам белый платочек. Оливия подумала, что прямо здесь и сейчас потеряет сознание. Столкновение соперников было быстрым и неожиданным. Еще секунду назад они летели навстречу друг другу. И вот уже Алекс летит вверх тормашками со своего коня, блеснув сапогами в лучах солнца. Пушистый микрофон на ручке оказался мощнее острого и тяжелого копья. Или, по крайней мере, длиннее. Рыцарь попался на удочку раньше, чем сумел коснуться противника настоящим оружием. Сотни миллионов телезрителей ахнули одновременно. Левинсон заорал на все ристалище. Это не по плану. Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Оливия медленно поднялась с кресла. Алекс удачно, хоть и довольно грузно, упал на наиболее мягкую часть тела. к облегчению своих многочисленных фанатов сразу же встал, покряхтывая и почесывая пострадавшие места, облепленные травой и блестками. Эйнар отбросил в сторону микрофон и гордо, по-королевски, выпрямился в седле. Уверенной рукой направил коня к императорской ложе. У Оливии бешено застучало сердце. Она сделала шаг навстречу Эйнару и ухватилась за барьер, чтобы не упасть. «Неужели? Неужели?» Она боялась даже думать о том, что сейчас произойдет. Только бы этот прекрасный мираж не развеялся. Эйнар остановил коня напротив цесаревны. Мужественное лицо раскраснелось. «Секундочку. Он что, побрился?» Серые глаза прожигали Оливию насквозь, воспламеняя ее голубую кровь. «Ваше высочество, принцесса!» произнес он смело. «Далось сомнение! Я...» «Стоп-стоп-стоп, ребята!» Прервал его резкий мужской голос из соседней лужи. «Вы мне тут весь конкурс испортите!» Легко перепрыгнув ограждение, на ристалище появился креативный директор всемогущего. «Прости, дружище, но я не позволю простому сотруднику вмешиваться в ход имиджевого проекта телеканала». сурово заявил гавриил левинсон глядя на Эйнара снизу вверх давай ка слезай с лошади ты уволен все парень свободен при всем уважении нет я никуда не уйду твердо ответил эйнар удостоив левинсона мимолетным взглядом вы меня не остановите принцесса да Оливия растерянно перевела взгляд с рассерженного Левинсона на Эйнара. «Принцесса!» Она никогда не видела исландца таким взбудораженным. «Охрана!» Похоже, Левинсон не собирался спокойно стоять и смотреть на все это. «Уберите его отсюда!» Словно из ниоткуда... Возникли сотрудники службы безопасности телеканала. Серьезные мужчины в ослепительно-белых костюмах окружили Эйнара и стащили его с лошади. «Руки прочь! Я гражданин Исландии!» Эйнар яростно сопротивлялся превосходящим силам. «Бесполезно!» Охранники поволокли его к выходу. «Готовься к аннулированию рабочей визы, гражданин Исландии!» Усмехнулся Левенсон ему вслед. «Что вы делаете? Прекратите!» — безуспешно взывала цесаревна. «Отпустите его!» «Принцесса! Принцесса, я люблю вас!» — крикнул Эйнар за мгновение до того, как его утащили с ристалища. «Оливия! Эйнар!» — воскликнула цесаревна. Забыв о разрезе на платье, она перемахнула через перила императорской ложи, чтобы броситься вслед за любимым. «О да! Любимым! И эта любовь взаимна!» Однако путь, к счастью, ей внезапно перегородила массивная фигура креативного директора. «Никакого инара ваше высочество!» — подал голос Левинсон. Выражение лица у него было угрожающим. Вы подписали контракт, помните? Что? Оливия тряхнула головой, словно пегас, отгоняющий назойливую муху. Что? По контракту никаких мужчин, кроме конкурсантов. Еще два месяца. Левинсон говорил тихо, но страшно. Иначе суд, нарушение обязательств, позор на весь славный род Романовых. Какой суд? Самый настоящий, с повестками и миллионными штрафами, вы войдете в историю как первая царская дочь, которую официально решением суда признали нечестным и непорядочным человеком. Советую вам остановиться прямо сейчас, ваше высочество. Контракт. Она и забыла про проклятый контракт. Нерушимые, неразрывные юридические цепи. Слово Романовых прочнее Карбона. Оливия опустила голову. Левинсон удовлетворенно кивнул. «Дорогие телезрители!» — обратился он к камерам. «Забудьте о прискорбном эпизоде, свидетелями которого вы сейчас стали. Лично мне совершенно ясно, что этот парень, Эйнар, просто захотел прославиться в прямом эфире. Вернемся к нашему конкурсу». Поскольку жених Иван сам себя дисквалифицировал, победителем становится Алекс. «Я?» — безмерно удивился Алекс. Все это время он стоял в дальнем конце ристалища, прислонившись к ограде и с любопытством наблюдая за признаниями Эйнара. «Победителем!» «Но не торопитесь вписывать его имя в свадебные открытки!» — продолжал Левинсон. «Внимание!» «В связи с невероятным интересом к проекту, я продлеваю шоу «Царская дочь» еще на месяц!» «Как продлеваете?» – ошарашенно переспросила Оливия. «Но остался один только Алекс!» «А вот и не один!» – торжествующе парировал Левинсон. «Я делаю подарок всем нашим активным телезрителям!» Всем тем, кто не ленился и присылал СМСки в поддержку своих фаворитов, я возвращаю в конкурс жениха, набравшего за минувшие месяцы наибольшее количество голосов. Объявляю второй шанс! «Только бы не Вяземский, только бы не Вяземский, только бы не Вяземский!» молилась про себя Оливия. «Встречайте лидера народного рейтинга!» Левинсон сделал знак рукой охранникам, и те расступились, освобождая проход. «Дамы и господа! Граф Вяземский!» «О нет! О нет! О нет!» Публика зааплодировала. На ристалище вкатился Вяземский на гироскутере. В черном развивающемся плаще, загорелый, немного усталый, он выглядел преображенным. «Сменил прическу», — поняла Оливия. «Больше никакого геля, зато много осветленных прядей». Левинсон поднял руку, восстанавливая тишину. «Дамы и господа, знаю, вы все сейчас думаете, если цесаревна отшила графа один раз, что помешает ей сделать это снова?» «Именно», — мысленно согласилась Оливия. «Почему цесаревна должна изменить свое мнение о графе?» — вопрошал Левинсон. «И не изменю», — про себя ответила Оливия. «Разве может граф Вяземский вдруг стать более привлекательным? Особенно на фоне финалиста Алекса». Голос Левинсона гремел над ристалищем. «Не может», — подтвердила Оливия. «Все очень просто, дамы и господа». Теперь интонации креативного директора стали вкратчивыми, кошачьими. Зрители вытянули головы. — Я возвращаю бывшего участника не просто так. Прибавим интереса. Если через месяц Сосаревна выберет графа Вяземского, а не Алекса, всемогущий подарит счастливой паре один миллион рублей.